«Разве мне раньше не нравились страшилки?» «Не помню. Подождать я после уроков?» Робко улыбнувшись, подруга вышла из класса. Моя улыбка немного запоздала, но, кажется, она ее заметила. Остаток дня пролетел незаметно, все мысли о сегодняшней поездке. По опыту знаю, стоит разговорить, Джессику, и начнется слово извержения. Односложных ответов с моей стороны будет более чем достаточно. Густая, окутавшая жизнь дымка... Творила настоящие чудеса. Не помню, как ехала домой, как открывала входную дверь. И хорошо, потерять счет времени — наилучший для меня вариант. Открывая комод, я и не думала сражаться с дымкой. Иногда оцепенение даже на пользу. Едва поняла, что передо мной, когда сдвинула влево кучу хлама. Глаза не задержались на черном пакете, где лежали подарки со дня рождения. Скользнули мимо магнитолы, выпиравшие из плотного полиэтилена. а память Не желала воскрешать кровавое месиво, в которые превратились ногти, когда я вырывала ее из приборной панели. Схватив сумку, я бросилась вон из комнаты и захлопнула дверь. В тот же момент за окном засигналила машина. Может, если спешить, то и вечер пройдет быстрее. Перед тем, как открыть дверь, я глянула в большое зеркало и растянула губы в улыбке. Вот, пусть так и останется. Спасибо, что согласилась со мной поехать. Устроившись на пассажирском сиденье, сказала я стараясь, чтобы в голосе звучала благодарность. Вообще-то я тщательно подбираю слова только при Чарли. С Джесс будет труднее. Кто знает, какие чувства нужно изображать. «Всегда, пожалуйста. Лучше скажи, что на тебя нашло?» — спросила Джесс, выезжая на шоссе. «В каком смысле нашло?» С чего ты вдруг решила сходить в кино?» Судя по паузе, моя подруга перестроилась на ходу. «Просто нужно развеяться», — пожала плечами я. По радио крутили известный шлягер — И я машинально потянулась к ручкам. «Можно что-нибудь другое?» «Конечно, давай». Пройдясь по нескольким станциям, я нашла вполне безобидную композицию и воровато глянула на подругу, как отреагирует. «С каких пор ты слушаешь рэп?» — удивленно прищурилась она. «Ну, не знаю. Некоторое время». «И тебе нравится?» — в голосе девушки звучало недоверие. «Очень. Как общаться с Джессикой, если даже за музыкой я слежу с огромным трудом?» Я закивала головой, надеясь, что попадаю в такт с пульсирующим ритмом. Тогда ладно. «Как дела у вас с Майком?» — поспешно спросила я. «Ну, ты сама с ним чаще видишься». Почему-то, вопреки моим надеждам, вопрос не развязал ей язык. «На работе особо не поговоришь», — буркнул я и попробовала снова. «Ты с кем-нибудь встречаешься?» «Как сказать, иногда с Коннором, а пару недель назад гуляла с Эриком». Джесс зажмурилась. И я почувствовала, настроение у подруги улучшается. Такой шанс просто нельзя упускать. С Эриком Йорки? Кто кого пригласил? Ясное дело, он меня, закатив глаза, простонала Джессика, не знала, как отмазаться. Куда водил? Не унималась я, знаю моя настойчивость будет расценена как любопытство. Давай, выкладывай подробности. Девушка пустилась в долгий, обстоятельный рассказ, а я откинулась на спинку сиденья. Теперь нужно внимательно следить за сюжетом, делать большие глаза, ахать и охать, в зависимости от обстоятельств. Закончив с Эриком, Джессика без всякого принуждения с моей стороны начала сравнивать его с коннером Сеанс начинался рано, так что подруга решила сначала кино, потом ужин. Я тут же согласилась. Пусть делает что хочет. Для меня главное сбить с толку Чарли. Пока шли анонсы и реклама, я вполуху слушала болтовню джесс Но когда начался фильм, не на шутку разволновалась. На экране парень с девушкой. Идут по пляжу и с притворной слащавостью воркуют о своих чувствах. Страшно захотелось зажать уши и что-нибудь запеть. Я вовсе не на любовную историю рассчитывала. «Мы ведь на страшилку собирались», — прошепела я подруге. «Это и есть страшилка». «Тогда почему никто никого не лопает?» — в отчаянии спросила я. «Подожди, сейчас начнется», — шепнула Джессика. «Схожу за попкорном. Тебе принести?» Сидящие сзади возмущенно зашикали. У киоска я намеренно тянула время и, поглядывая на часы, гадала, какую часть полуторачасового фильма потратили на сентиментальные сцены. Наверное, не более десяти минут. Но лучше не спешить. Из зала послышались испуганный вопли и визг и я поняла пора. «Ты пропустила самое интересное», — прошептала Джессика, когда я села на место. «Почти все уже превратились в зомби» в очереди стояла, протягивая ведерко с попкорном, пожаловалась я. Теперь на экране одна за другой сменялись жуткие атаки зомби, сопровождаемые жалобными криками людей, число которых стремительно таяло. Казалось, ничем подобным меня не проймешь, но все равно было как-то не по себе. Я сначала не поняла, почему лишь в самом конце, когда изможденный зомби бросился за последней оставшейся в живых девушкой, я догадалась, в чем дело.